Глава восемнадцатая. Ксения. Вскрикиваю, потому что кто-то лежит рядом со мной и дышит мне в лицо. Удушливые волны истерики остались позади, но мне все равно еще плохо. Меня знобило во сне, и сейчас я вся мокрая и потная. Приоткрываю тяжелые веки глаз, опозших от слез. Вижу рядом с собой хмурое лицо Игоря, брата моего мужа. Истерично осматриваюсь, шепчу слабым голосом «Куда вы меня отвезли?» «В смысле? Отнес на второй этаж в комнату, чтобы ты выспалась. Разве я сделал что-то плохое?» «Скидываюсь, с трудом приподнимаюсь и, облокотившись на локоть, пытаюсь удержать свое тело на весу. Очень сложно. Оно стало каким-то свинцовым, или у меня жизненные силы иссякли всего за один день?» «Ты жестокий», — говорю мужчине и смотрю в его темные глаза. В чем моя жестокость? Я все слышала. Что ты слышала? Спрашивает безразличным тоном. Лика приходила. Я все поняла. Вы сообщники. Вот как? А чем ты лучше нас? Мужа как вещи выкупала у нее. Усмехается Игорь. Она согласилась? Сосед показывает рукой на мою шею, и я нащупываю цепочку с кулоном. Она не пошла на сделку? С ужасом спрашиваю я. «Нет. Лишила тебя удовольствия выигрыша. Смирись. Лека всегда побеждает». «Она преступница. Ты это понимаешь? Или твоя любовь настолько слепа?» Спрашиваю тихо и заглядываю мужчине в глаза, пытаясь достучаться до него. «После всего дерьма, что я видел в жизни, Лика лучшее, что со мной случилось». «Ты должен помочь мне сдать ее в полицию», — говорю уверенная в своей правоте. «Если не соглашусь...» «Тогда я заявлю на вас обоих». «Детка, ты непробиваемая глупышка. Пока я не буду в тебе уверен, не выпущу тебя из дома». «Мне надо к мужу, к детям». «Дети на первом этаже играют с усатым няним. Они просились к тебе, но я сказал им, что ты болеешь». И они терпеливо отступили. Хорошее воспитание для двухлеток. Моя дочь непоседа. На жестком лице Игоря расплывается улыбка. Никогда не станет терпеть и ждать. Мои дети здесь? Как тебе удалось вырвать их у опеки? С трудом. Знакомый прокурор посодействовал. Дал контакты человечка из опеки. Тот, в свою очередь, указал две фамилии соседей, написавших на тебя заявление. Но мой человечек поработал с ними, и они забрали заявление, сказав, что ошиблись. «Как же холодильник и все остальное?» «Фирма по ремонту холодильников подтвердила, что ты вызывала мастера. Он приехал, испорченные продукты выбросил». «А то нехорошее, что лежало на столе в шприце?» Экспертиза показала, что там было всего лишь обезболивающее лекарство. «А то, что с детьми никого не было?» Смягчающее обстоятельство. Жена узнала, что муж попал в ДТП, у нее случился нервный срыв, она рванула к нему, оставив детей с соседом, со мной. Сосед недотепо вспомнил, что оставил дома включенную плиту, отошел на время. Вот так дети и остались одни. Как все сложно. Заметьте, дорого. Такое количество людей пришлось привлечь и дать на лапу, что ты мне должна кругленькую сумму. Я отдам. Снова хватаюсь за флешку. Можно я к моим котяткам спущусь? Ты еще совсем без сил. Ляночка и Марсик сделают меня сильной. Как только я увижу их, поцелую, стану такой сильный, как прежде. Не люблю припираться с женщинами, но ты не права. Крепкие руки Игоря ложатся мне на голову. Дети уже здесь, под моей защитой. С ними ничего плохого не случится. А вот тебе бы душ принять и поесть. Внутри все вскипает, я хочу к моим малышам, а мужчина меня не пускает. Ненавижу тот факт, что он ведет себя точно так же, как его женщина. Мерзко, не думает обо мне. Отталкиваю его, сползаю с кровати, встаю на ноги, и в глазах непроглядная тьма. Тьма становится гуще с каждой секундой. Я же говорил, как ребенок себя ведешь. Мать должна думать о себе, в первую очередь, не о других. Только Егор мог жениться на малолетке. Слышу сквозь вату. Может, Игорь не такой плохой, каким его нарисовал брат? Может, он вовсе не предатель, а всего лишь заблудшая душа, которой руководит стерва Лика? Кажется, я ошиблась в нем. Он не такой бездушный упырь. Я же точно слышала, как Лика распорядилась избавиться от меня и детей, а он не выполнил ее задание. Он не такой плохой. Егор ошибался насчет родного брата. Зато к Егору у меня сотни вопросов. Медленно проваливаюсь в сон, не в состоянии пошевелить ни рукой, ни ногой.